Глава 89. Поговорив с Мейс, Рой решил поторопиться с розысками в архивах фирмы. Он спустился по лестнице на пятый этаж. Однако дверь в архив была заперта, а ключа у него не было. Кингман вернулся на шестой этаж и направился в почтовую комнату. Дейв сортировал письма и посылки для сегодняшней последней доставки. А где Джин? спросил Рой о человеке, который отвечал за архивную комнату. Ушел пораньше к доктору. Вам нужно что-нибудь снизу? Может подождать, лучше развези свою доставку. А это правда, что вы будете адвокатом мужика, которого арестовали? А что, тоже хочешь докопаться до меня? Не. Я думаю, адвокаты для того и нужны. В смысле, нельзя же отказывать в защите человеку только потому, что он непопулярный, верно? Дейв, это первая разумная мысль, которую я услышал за весь день. Парень потащил свою тележку. Рой сделал вид, что идет за ним, потом отстал, тихонько вернулся в почтовую комнату и прикрыл за собой дверь. Подбежал к дальней стене, открыл дверцу подъемника, залез внутрь, нажал зеленую кнопку и быстро убрал руку. Дверца закрылась, подъемник чуть вздрогнул, и Кингман поехал. Во время короткого спуска он думал о предыдущем разе, когда оказался в этом ящике, прижимаясь к Мэйс. В его кармане действительно лежал фонарик, но приходилось признать, что Рой был изрядно возбужден ее близостью и приливом адреналина, вызванным угрозой их жизням. Может, эту методику стоит попробовать банком спермы? Подъемник остановился, дверца открылась. Рой выбрался наружу и огляделся. В комнате было темно, но ему требовалось все проверить. Он медленно обошел по периметру большую комнату с рядами стеллажей и штабелями коробок. Потом достал свой фонарик и посветил вокруг. Кингман неплохо представлял, как организована система хранения, поэтому сразу направился к конкретной секции. Здесь лежали документы большей части клиентов, с которыми работали они с Дианой. Рой начал открывать коробки. Изнутри каждый каждой из них крепился маленький пластмассовый чехол, в нем лежал флеш-накопитель с электронными записями о всем содержимом коробки. Фирма находилась в процессе сканирования документов и перевода их в компьютерную систему, но ситуация осложнялась тем, что не все сотрудники имели право видеть любую информацию, а некоторые клиенты желали, чтобы их документы были доступны лишь тем юристам, с которыми они работают. Проблему частично решили использованием паролей для доступа к конкретным файлам, но юристы были печально известны склонностью терять пароли или делиться ими с коллегами, не имеющими соответствующих прав. В результате фирма хранилась здесь как бумажные документы, так и электронные копии. Сотруднику требовалось разрешение на просмотр или выемку ящиков, а флеш-накопители были защищены паролем. Хотя у Роя был доступ к тем коробкам, которые ему сейчас требовались, он не сомневался, что Акерман моментально перекроет ему кислород. Кингман быстро открыл с десяток ящиков, достал флешки и засунул их себе в карман. Это, сказал он себе, незначительное преступление по сравнению с той уголовщиной, которой они с Мейс занимались в последние дни. Рой решил не подниматься обратно на подъемнике на случай, если в почтовой комнате кто-то есть. Он приоткрыл дверь архивов, выглянул, никого не видно. Выскользнул наружу, пробежал по коридору в дверь и по лестнице до шестого этажа. И уже собирался вставить первую флешку в свой компьютер, когда заметил липкий листок, которым заклеил веб-камеру. А если они взломали мой компьютер? Я подключу флешку, и они тут же узнают, на что я смотрю. Рой засунул флешку обратно в карман, схватил портфель и куртку и направился к двери, а, открыв ее, нос к носу столкнулся с Честером Акерманом и двумя охранниками. Акерман протянул руку. «Я хочу немедленно получить твою карточку». «В чем дело, Честер?» — Рой посмотрел на охранников. «Кто эти парни? Вы, наконец-то, решили заменить Неда, как я и предлагал. Они здесь, чтобы все прошло гладко». «Гладко?» Я же сказал, что сообщу вам, буду ли представлять докере. А я только что звонил в суд и выяснил, что ты его официальный адвокат и будешь представлять убийцу на завтрашнем предварительном слушании. Но почему вы решили позвонить в суд? — Потому что я тебе не доверяю, и, похоже, чутье меня не подвело. Карточка... — Роя протянул ее. — Могу я хотя бы забрать личные вещи? Мы их тебе вышлем и, я думаю, уместно будет обыскать тебя». Рой придвинулся к Аккерману. «Только дотронься до меня, и я получу твои дома, твои машины, твою пенсию и эту фирму». Он взглянул на охранников. «Хотите поучаствовать?» Те нервно переглянулись и чуть отступили. «Ладно», — огрызнулся Керман, «Тогда просто покинь помещение, пока я не обвинил тебя в злоупотреблении». И тебе хорошего дня. За уходом Роя из каждой щелки наблюдали юристы и персонал фирмы. Он даже подумал, не начнут ли они радостно кричать, когда за ним закроется дверь. Внизу Кингман прошел мимо Неда. Тот допивал огромный стакан колы. — Мистер Кингман, вы не встретили двух охранников, которые вошли внутрь? — Встретил, встретил. — Все в порядке? Рой побренчал флешками в кармане. — В полном.